Глава 9. Духи прошлого. Девчонка оказалась совсем лёгкой. Вим без труда донёс её до реки, хотя и оборачивался через шаг. Медведь шёл по пятам. Когда Вим делал плот, он не рассчитывал, что будет делить его с медведем. Но придётся потесниться и молиться, чтобы приключение не развалилось под весом огромного зверя. Вим осторожно положил девчонку на землю, сел рядом, переводя дыхание. «Вот и дошли. Это мой плод. Сам делал. Нравится?» Особых восторгов у девчонки плод не вызвал. «Это твой дом?» — спросила Белка. «Ты живешь на реке?» «Ну, если верить Гераклиту и считать время рекой», — сказал Вим. «Хочешь есть? По глазам вижу, хочешь? Будешь тушенку?» Хотя что я спрашиваю? Тебе надо поесть горячего. Сейчас что-нибудь придумаем. Всё равно, пока эти коровы не переберутся через реку, отплыть мы не сможем. Безоны продолжали идти, но их стало заметно меньше. Однако Вин не рискнул бы плыть поперёк стада. Он принёс плата еду, маленький котелок и походную спиртовку, зачерпнув воды из реки, Вим установил котелок и принялся копаться в карманах в поисках зажигалки. Белка смотрела на его приготовление и не понимала, что он вообще делает. Она смогла подняться и теперь сидела, обхватив колени руками. Скоро будет готово, сказал Вим. Не итальянский ресторан, но в своём роде тоже паста болонезе. Ага. Он вытащил зажигалку, чиркнул колёсиком. Белка вскрикнула. Что? Вима вернулся. Маленький костёр, прошептала белка. Огонь из пальца. Ты колдун. А, ты про это. Никакой магии, просто два маленьких камешка, которые выдают искры, и горючий газ. Не веришь, можешь сама попробовать. Он протянул девчонке зажигалку. Белка попыталась отползти. "Да не бойся, она не кусается". Разумеется, девчонка ему не поверила. "Медведь же чувствует её страх", рычал. Вим поспешил убрать руку. "Ладно", сказал он. "В другой раз лучше займёмся обедом". Он нагнулся к спиртовке. Таблетка сухого горючего вспыхнула зеленоватым пламенем. Белка опять вскрикнула. Ох, намучит он с этой девчонкой. Для неё он поди в самом деле могущественный колдун, а то и хуже. Один из неписаных законов странников гласит: "Не выделяйся, будь тише воды ниже травы, для твоей же собственной безопасности". Но следовать ему на практике невозможно. Как ни старайся, всё равно проколешься. Он сам прокололся в Уладе, заявившись туда в подпоясной простыне. С каменным веком это уже сложнее. Как здесь можно не выделяться? Не разводить же в самом деле костёр с помощью палочек. Как это делается, Вим знал только теоретически, поэтому он придерживался другого правила, вычитанного в одной хорошей книге. Не паникуй, остальное приложится. Ты главное не пугайся, сказал Вим. Сейчас я достану специальную палочку, подожгу её и буду дышать дымом. Это не колдовство. Я не демон, это самый обыкновенный дым. Собираешься курить? спросила белка. Вим вздохнул, что и требовалось доказать. Откуда девчонка из каменного века могла знать про курение? Белка сама ответила на вопрос. Ольф курил особой травой, когда говорил с духами. Ты будешь говорить с духами? Фу, меня не. Я просто собираюсь выкурить сигарету, без всяких духов. Он закурил. Сигарета весело мигнула огонёчком. Девчонка на приглаз. Духи всегда приходят на курительный дым. Голос прозвучал настолько зловеще, что Вим поперхнулся. Белка тем временем продолжила. Они пробираются в тело и говорят в голове, так рассказывал Ольф. Духи говорят в голове и едят внутренности. Если в человеке сидит злой дух, его тошнит белыми червями. Вим кое-как откашлялся. Что там курит твой Ольф? Он умер. Злой дух убил его. Да ну тебя, Вим сломал сигарету в пальцах. Вода в кателке закипела. Вим бросил туда лапшу, а спустя пару минут добавил тушёнку. Жаль не нашлось томатной пасты. Скоро блюдо было готово. Над котелком поднимался пар от аппетитного запаха, аж слюнки потекли. Девчонка принюхалась, морщилась как зверёк и удивлённо посмотрела на котелок. "Порашу к столу?" Вим снял котелок с огня и подошёл к девчонке. "Как и обещал, паста болоньезе. Походный вариант. Пища богов, стоп." Не воспринимай буквально, на самом деле обычная еда, но есть такая метафора: белка заглянула в котелок, лицо её перекосило от отвращения. Белый червь, коя не едят червей. Вим мысленно сосчитал до 10. Как объяснить, что такое лапша человеку, который не слышал даже об пшенице? Тем не менее, он попробовал. В конце его путанного, но вдохновенного монолога взгляд Белки смягчился. Она решила рискнуть, хотя, возможно, не последнюю роль сыграл запах еды. А эта ложка, сказал Вим, она нужна для того, чтобы есть и не обжигать пальцы. Держит её, в общем, держи, как получится. Он вытер слбопот. Тащить девчонку на себе было куда легче, чем объяснять ей казалось бы элементарные вещи. Белка вертела ложку в руке, не совсем понимая, зачем она нужна и с какого конца за неё браться. Поднесла к самому носу и взвизгнув отшвырнула ложку точно змею. Там сидит дух, выкрикнула девчонка. Нет там никакого духа. Это твоё собственное отражение, как в реке. Надеюсь, ты знаешь, что такое отражение. Девчонка продолжала испуганно глядеть на ложку. Конечно, знаю, сказала она. По-твоему я совсем маленькая. Вот видишь, обрадовался Вим. Это водные духи, у которых нет собственного облика, подражают тому, что видят. Вим закатил глаза. У девчонки духи сидели под каждым кустом и прятались за каждым камнем. Шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на десяток другой. «Ну хорошо», — устало сказал он. «Дух, который сидит в ложке, абсолютно безопасен. Его не надо бояться». Решив, что личным примером он добьется больших результатов, Вим взял вторую ложку и зачерпнул из котелка. Белка смотрела, как он ест. Страх во взгляде смешивался с любопытством. "А неплохо получилось", прокомментировал Вим. "На мой вкус маловато соли, но вполне сносно. Присоединяйся". Он указал на валяющуюся ложечку. Девчонка с опаской взяла страшный предмет. Вим ободряюще улыбнулся. Белка рукой зачерпнула макароны и положила на ложку. Разумеется, все сразу же упал на землю. На лице у девчонки появилось обиженное выражение. Но в то же время в уголке рта возникла упрямая складка. Белка собрала макароны и снова положила на ложку. На этот раз у нее получилось донести до рта не меньше половины. Приобщение к благам цивилизации шло семимильными шагами. «Медведь, привлеченный запахом еды, утробно заурчал». Виим замахал на него руками. Эй, тебя я уже кормил, хватит. Я понимаю, большой организм требует много еды, но имей же совесть. Зверь глянул на Виима так, что тот почувствовал себя виноватым, точно отобрал конфету у ребёнка. И не порочай ничей. Я не из Гринпис и не нанимался подкармливать вымирающие виды. Лапша пришла с девчонки по вкусу. С содержимым котелка Белка справилась в два счета. Вим в жизни не видел, чтобы кто-нибудь ел так быстро. «А теперь отдыхай», — сказал Вим, забирая посуду. «Через несколько часов мы можем отправляться в путь, а пока есть время собраться силами». Он вернулся к плоту. «Надо еще придумать, каким образом завести сюда зверя и чем его кормить в дороге. Припасов надолго не хватит». а путешествовать над дном платус голодным гигантским медведем та ещё перспектива. Вим тряхнул головой. Тут ещё будет время подумать. Проблемы надо решать последовательно по мере их поступления. Не паникуй, а остальное приложится. Он вытащил из кармана губную гармонику. Ты любишь музыку? Музыку? Ага. У вас каменный век и поют песни. Он впел, когда звал духов предков и когда призывал духов охоты. А просто так у вас никто не поёт без всяких духов. Он поднёс гармонику к губам и сыграл несколько тактов. Девчонка не испугалась и то хорошо. Впрочем, наверняка у них в каменном веке есть музыкальные инструменты, всякие бубны, флейты из тростника и костей животных. Нужно сыграть что-нибудь попроще. «Но не Мишель. Когда в Эладе он исполнил эту песню перед компанией вакханок, психованные дамы едва не разорвали его на части. Вот э, гелл будет в самый раз». Склонив голову, белка слушала песню. Даже медведь успокоился. Дребезжащие звуки гумной гармоники плыли над рекой, и в торе песни вдалеке печально загудел мамонт. Что бы сказали Джон и Пол, если бы услышали своё творение в подобной аранжировке? Впрочем, Рим давно выяснил, что песни Beatles не подвластны времени. Argo добрался до Колхиды под хоровое исполнение Yellow Submarine с несколькими исправленным текстом. Страшные птицы, которые забрали Кая, тоже пели песню, сказала Белка, когда он закончил. Правда? И что же не пели? Напеть сможешь? Белка поморщилась Попробуй, ну Ла-ла-ла-ла-ла-ла Белка завыла волком И так здесь поют? Исполнение девчонки больше напоминало горловое пение Хриплое и тягучее Совсем не подходящее для маленькой хрупкой девочки Пусть и, и одетой в шкуры Мелодию Вим узнал далеко не сразу. "Стоп", сказал он. "Погоди. Они пели такую песню? Вим заиграл мелодию, и по выражению лица Белки понял, что не ошибся. Он постучал гармошкой по ладони. Забавно. Вагнер, значит, "Полёт вальки". Интересные дела творятся в вашем каменном веке. Вим повернулся к реке Причаленный к берегу плот Покачивался на слабых волнах По воде с любопытством Шныряли крупные водомерки Бизоны и мамонты вдалеке Прямо первобытная идиллия Но за благовидной маской Скрывались боевые вертолеты Под грохот вагнера сжигающие селения Словно под обложкой Геккель-Берифина Пряталось сердце тьмы А вроде и там, и там путешествие по реке. Ну, истории как матрёшки, никогда не знаешь, что найдёшь внутри. Вим в задумчивости заиграл Yesterday. Хорошая песня, чтобы собраться с мыслями. Медведь вдруг громко засопел, шерсть на загривке встала дыбом, зверь оскалил клыки. "Чего это он?" спросил Вим, косясь на медведя. "Там кто-то есть?" Белка повернулась к груде валунов, лежащих на берегу реки. Вим присмотрелся: камень как камне, может, медведь учуял животное, водяную крысу или ещё кого? Но белка таращилась на камни так, словно там прятался соблизу бы тигр. Подняв с земли крупную гальку, Вим бросил её. Камень щёлкнул о камень. Видишь? Никого нет. Призрак, сказала белка. Он идёт за мной по пятам. Так, так, сказал Вим на коня и вперёд. С этого места по поддубне. Что ещё за призрак? Прозрачный человек, проговорила белка из священной пещеры. Он хочет забрать фигурку хранителя рода и получить душу. Так сказал Ольф. Прозрачный? переспросил Вим. Он поднялся и шагнул в сторону валунов. За время своих путешествий Виму не доводилось сталкиваться с прозрачными, но слышал он о них многое. Истории рассказывали разные. Одни говорили, что прозрачные — представители древней высокоразвитой инопланетной цивилизации, с незапамятных времен наблюдающие за развитием человечества. Однако существовали версии, что на самом деле прозрачные — Альтернативная ветвь эволюции самого человека со сверхъестественно развитыми паранормальными способностями упоминались о ней в легендах, то как посланцы богов, то как демоны из преисподней. Цели их тоже были туманны. Разброс был от создания на земле царства гармонии, любви и всеобщего счастья до полного истребления человеческой расы. Впрочем, не всегда одно исключало другое. Но в одном истории сходились. Каким-то образом прозрачные были связаны с предметами. Возможно, они их и создали, и передали людям. Отсюда и пошли истории о чудесных дарах и волшебных помощниках. Но они же и охотились за артефактами. «Что там, — сказала девчонка, — хочет забрать фигурку и получить душу». Вим, крадучий, стал подбираться к камням. Но когда до валунов оставалось не более пяти шагов, медведь за спиной взревел в голос. От неожиданности Вим запнулся и замахал руками. Впереди на долю секунды мелькнул силуэт, похожий на густое облако табачного дыма. В другой раз Вим бы подумал, что ему показалось. «Черт!» Вим метнулся к камням, но там уже никого не было. «Черт!» «Проклятие!» — Вим огляделся по сторонам. Не было даже следов. «Поздравляю, приятель!» — сказал Вим, оборачиваясь к медведю. «Ты его спугнул!» Медведь продолжал грозно рычать. «Успокуй ты его!» — сказал Вим белке. «Сбежал твой призрак! Для потустороннего существа он оказался трусоват!» Белка погладила медведя по мохнатой лапе. Не сказать, чтобы тот успокоился, но рычание стало тише. «Тише!» Он да протянул Вим, глядя на реку. Мало мне девчонки с пещерным медведем, так за ней ещё таскается прозрачный. Вот его кормить я точно не собираюсь. Через реку переправлялось стадо северных оленей. Звери плыли высоко задрав больширогие головы и блеяли жалобно и печально. Подхватив плоскую гальку, Вим пустил по воде блинчик. Камиш изскакал по мелким волнам до прыв почти до середины реки. А это только начало, прогавил Вим. Медведи, вертолёты, прозрачные вагны, тихий уютный каменный век. Конечно. А что ты ещё ждал, Вильгельм? Новой серии Флинстоунов до да соблизу бы хуток. Он пустил по воде новый блинчик. «Не бывает саблезубых уток», — сказала Белка спустя некоторое время. Она очень тщательно обдумала его слова. «Утка — это птица, а у птиц нет зубов. Если есть зубы, значит, это не птица». Потрясающая наблюдательность. «Но что ты такая серьезная? Саблезубые утки — это ж утка!» Вим пальцами изобразил клыки и добавил самым мрачным видом. «Кря-кря!» «Кря-кря!» вроде того. Билка очень долго молчала, губы вздрагивали, но в конце концов в девчонка не выдержала и расхохоталась громко и звонко. Она принялась колотить себя по бёдрам, хваталась за живот и чуть ли не каталась по земле. Вим вздохнул. Поздравляю, Вильгельм. Только что ты изобрёл дурацкие шутки. Человечество тебя не забудет. Камешек запрыгал по волнам.